Глава пятая. оперативные совещание. — Как хотите. А я больше этого не потерплю, — говорил капитан Болдырев, расхаживая по кабинету. — Они уже не то что выросли. Они распространились, распространились, немедленно удалить. — Товарищ капитан! — оправдывался старшина тараканов, сидя на огромном сундуке, который имел пятерное дно и был взят недавно как вещественное доказательство. — Товарищ капитан, войдите в мое положение! — Не войду! — жестко отрезал капитан. — Немедленно сбрить! Прямо сейчас на моих глазах! Капитан открыл стол, вырвал из ящика опасную бритву, мыльный крем и помазок, которые, кстати сказать, скрывались в свое время на третьем этаже сундучного дна. Старшина Тараканов потрогал печальным пальцем свои роскошные рыжие усы. Кажется, на этот раз защитить их не удавалось. — Но есть еще доводы в пользу усов, — повторял он однообразно, отдвигаясь от бритвы, которую ему подсовывал капитан. и капитан подсунул бы эту бритву и пришлось бы старшине проститься своим любимым телесным украшением и если бы не скрипнула дверь и не заглянул без стука в кабинет человек в кожаном пальто вам кого товарищ раздраженно спросил капитан здесь все оперативные совещания закройте дверь нет нет вскричал старшина совещание уж кончилось заходить а я говорю закройте дверь Товарищ в кожаном некоторое время слушал эти препирательства и, наконец, сказал «Приехал! Подключаться!» «Что такое?» — не понял капитан, вглядываясь в посетителя. «Подключаться? Позвольте. Это не вы проходили по делу о краже мешка картошки, а также по делу о хищении теленка гражданки Курицыной?» — подтвердил ошедший. а также по делу об убийстве инкассатора Картошинского банка, а также... «Василь — Василь Феофилович! — взревел капитан. «Неужто — Неужто? Старшина тараканов бледнее поднялся с сундука и раскрыл объятие. — Вася! Тут капитан, старшина и человек в кожном слились воедино в дружеском порыве, и когда милиционер Загорулько, возмущенный хвостом под лавкой, влетел в кабинет, он увидел картину, очень похожую на скульптуру «Все мы трое одно». И тут настало время окончательно сообщить читателю, что человек... В кожаном пальто был самый настоящий Вася Куролесов. — Подключаюсь, — говорил он, выходя из объятий кармановской милиции. — Хочу подключиться.